Глава седьмая Ноябрь с его серыми вечерами, мокрым снегом и промозглым ветром наконец-то закончился. Дни были до краев наполнены заботами. Илью затянуло, завертело в хороводе дел, которые не отличались разнообразием. Дежурство в больнице да работа. А в свободные минуты косметический ремонт в квартире, который Илья делал своими силами, пару раз попросив помочь Мишу. Потом, когда мать перевели в реабилитационный центр, стало легче. Дежурить возле неё не требовалось, только навещать. Илья старался приезжать каждый день. Врачи сказали, это важно, поможет матери восстановиться. Илья знал, что медперсонал больницы и центра относится к нему с уважением, хотя и удивился бы, если бы кто-то рассказал ему, как часто они с матерью становились предметом обсуждения. в ординаторской и сестринской. «Каждой матери такого сына только пожелать можно», говорила лечащий врач. «Люба дорого посмотреть, как он за ней ухаживает». «Не всем так с детьми везет», — откликались ее коллеги. Ирина шла на поправку на удивление быстро. Хотя организм был изношен, многолетнее злоупотребление алкоголем сделало сосуды хрупкими, как тонкое стекло. Анна могла самостоятельно, хотя и с трудом, ходить, справляясь всё лучше и лучше. Правая рука работала плохо, это было уже не исправить. Но самым серьёзным повреждением стали проблемы с речью. Ирина всё понимала, но не могла говорить как прежде, и это, судя по всему, было необратимо. Вы не представляете, как она старается, сказала Илье доктор из реабилитационного центра. И делает это ради вас. Ждёт вас постоянно. В окно смотрит. Потому Илья и не пропускал ни дня. Даже если совсем не было времени. Всё равно приезжал. Договорился, чтобы его пускали в любое время. Не только в часы посещения больных. Центр был хороший. Спасибо Мишиному отцу. И Илья надеялся, что со временем мать оправится окончательно. Хотя надежды на полное исцеление не было. То, что случилось с нею, было настоящей бедой. Но вместе с тем Ирина словно бы впервые в жизни увидела, разглядела своего сына, поняла, что за человека она привела когда-то в этот мир. В первые дни, когда ей было совсем плохо, мать всё время искала сына взглядом, и только когда он оказывался рядом, успокаивалась. Она сжимала его руку здоровой левой рукой и, кажется, силилась сказать что-то важное, но не могла. лишь смотрела напряжённым взглядом, в котором то и дело блестели слёзы. Губы её кривились, подрагивали. Видеть это было больно, но Илья старался не отворачиваться. "Когда мать выпишут?" спросил как-то Миша. "Примерно к середине декабря. А дальше что?" "А что дальше?" "На процедуры в поликлинику запишемся, буду возить. Мне сказали, раза 3 в неделю надо. Медсестра будет ходить, уколы, таблетки. Хорошо ещё, с головой у матери всё в порядке. Смогу её одну оставлять днём, пока я на работе, бодро ответил Илья. Позже, когда Миша обсуждал всё это с отцом, тот сказал: "Чем больше детям в задницу дуешь, тем больше мейегоцентриками они вырастают. И наоборот". Ирина вон плевала на Илью всю жизнь, а он, смотри, какой вырос. Юрий Олегович покачал головой. Жалко парню, конечно. прикован к ней будет на долгие годы дай бог чтобы она хоть что-то ради него сделала в этой жизни восстановилась поскорее чтобы ему полегче было миша который недолюбливал тётю Иру как она просила себя называть был с ним согласен человек как написала однажды Зощенко не плохо ко всему привыкает илья тоже привык к своему новому ритму часто вспоминал томочку думая как она там и понимая, что быть девушка по-прежнему с ним непременно включилась бы в его заботы, она захотела принять часть их на себя. Теперь же, в отрыве от него, Томочка будет жить нормальной полнокровной жизнью, ещё один балл в пользу их расставания. Утром 3 декабря Илья пришёл на работу и понял, что-то стряслось. Все журналисты уткнулись в мониторы компьютеров, Костя Калинин пронёсся мимо него в кабинет главного редактора, позабыв поздороваться и бросив на ходу: "Зайди". Явно что-то с текущим декабрьским номером, который должны были послезавтра сдать в печать. Что-то иное вряд ли могло так взбудоражить всех. В сознании Ильи номер этот уже отошёл в прошлое. Он сделал свою часть работы и мог забыть о нём до того момента, когда возьмёт его в руки. Вдохнёт запах свежей типографской краски. Что могло произойти? Илья поспешно сбросил верхнюю одежду, постучался в дверь главреда и, услышав нервное: "Да, входите", вошёл в кабинет. Кроме Кости Калинина и хозяина кабинета, здесь был ещё Рома Щеглов. "Садись, давай", пригласил главный редактор, пожилой мужчина с залысинами и уютным брюшком. Он носил очки с толстыми линзами. и перстень-печатку с чёрным агатом звали его Иваном Даниловичем будем думать что делать что-то со статьёй спросил Илья греша на свою ёлочную публикацию которая возможно получилась более критичной и менее восторженной чем от него ожидали со статьёй всё в порядке но неизвестно выйдет ли она проговорил Щеглов в нынешней ситуации И ведь платёж ещё до сих пор не пришёл, горестно воскликнул Костя заломив руки. Раз платёж, значит, и дело в статье про отель Петровский. Что с ним не так? Ответ пришёл незамедлительно. Гусаров умер, сказал Иван Данилович. Мне полчаса назад позвонили и сказали: Илья потерял дар речи. Материал не оплачен, да и как его ставить? «С кем этот вопрос вообще регулировать, обсуждать?» – причитал Костя. «Обложки у нас четвертой, получается, тоже нет, если Гусарова с нее убирать. И продать другому уже не успеваем, а типография ждать не будет. Если их просить подождать, у них же очередь». Человек умер, а он все об одном. С досадой подумал Илья и спросил, от чего он умер. «Что-то с сердцем, инфаркт вроде бы», – ответил Щеглов. Вот жизнь, подумала Сильве. Вчера ты был богатейший человек, планы строил, отель собирался открывать, а сегодня лежишь в морге и никакого завтра нет. Ничего уже не решаешь, не хочешь, и нет тебе дела ни до чего. Может, секретарю его позвонить, она сориентирует, предложил Илья. Уже отмахнулся Калинин. Они там сами на ушах мечутся. А если же не? Повисла пауза. Беспокоить вдову в такой момент, начал был ощеглов, но Иван Данилович его перебил. А что? Это мысль, возможно, как раз у неё и стоит спросить, начать с оболезнований, а там как пойдёт. Может, удастся узнать что-то. Кто будет с ней разговаривать? спросил Роман, и все почему-то посмотрели на Илью. Я, ответил он. Ты и статьи о нём писал. И статья эта ему очень понравилась. Думаю, он и жене об этом рассказал. Так что вы же у нас главный редактор, возмутился Илья, которому не хотелось говорить с безутешной вдовой, только-только потерявшей мужа. И вот, как главный редактор и твой начальник, я тебе это поручаю. Мог бы и Калинин позвонить, но я боюсь, он напрямую попрёт про деньги и только всё испортит. Костя обиженно запихтел, но с другой стороны, То, что за решение щекотливой проблемы предстояло взяться другому, его явно обрадовало. Илья посмотрел на Щеглова. Тот чуть заметно усмехнулся: "Давай", мол, "брат, куда деваться?". Иван Данилович протянул Илье трубку. Калинин набрал номер домашнего телефона Гусаровых. Может быть, она ещё и не возьмёт, подумал Илья, но ошибся. Трубку взяли. "Алло?" отозвались на том конце провода. Лариса Александровна, спросил Илья, слушая вас. Илья поздоровался, представился и выразил соболезнования. Не успел придумать, что ещё сказать, как она его опередила. Муж показывал мне статью. Вы хорошо написали. Она помолчала немного и спросила: Понимаю, зачем вы звоните. Не знаете, что с ней делать? Ставить или нет? Вдова была слишком уж деловита для убитой горем женщины. Понимаете, я Конечно, понимаю. Вам за неё заплатили? При этих словах Калинин, который, как и все остальные, напряжённо прислушивался к разговору, крякнул и подался вперёд. Илья откашлялся и вкратце объяснил ситуацию. "Что ж, надо подумать, как быть", протянула Лариса Александровна. "Записывайте сотовый, Илья. Перезвоните через полчаса". Она продиктовала номер и повесила трубку. Деловая дамочка, в тон мыслям Ильи проговорил Щеглов. Не похоже, что она так уж убивается по мужу. Откуда мы знаем, что у них за отношения были? Главное, она всё решит, воодушевлённо проговорил Калинин. Главное, чтобы решила правильно, поправил его Иван Данилович. Лариса Александровна не подвела. Спустя полчаса она объявила Илье что средства будут переведены на счет журнала незамедлительно. Гусаров на обложке должен появиться, статья тоже выйдет, с соответствующим добавлением о трагедии, а также словами о том, что вдова, которая к тому же является совладелицей всех предприятий, продолжит начинание мужа. Отель «Петровский» будет открыт в установленный срок. «Это будет данью его памяти», проговорила вдова казенную фразу «Связь». не особо заботясь о том, чтобы придать словам налет скорби. Проблема была решена, переживания стали историей, декабрьский номер благополучно ушел в печать. Костя выдохнул, редактор благодушно улыбался, Рома Щеглов сказал, что Илья молодец. Зачем он решил пойти на похороны Гусарва, Илья и сам точно не знал. Просто они пили с Щегловым кофе, говорили о случившемся и И когда тот обмолвился о дате и месте захоронения, Илья сказал: "Думаю, надо сходить". Щеглов обдумал его слова и ответил, что мысль неплохая. "Это правильно. На нашем сайте разместим небольшой материал. Сходишь, сделаешь пару снимков, напишешь. Снимаешь ты хорошо, не зачем фотографов привлекать, а пишешь так уж вообще, как сказала убитая горем вдова, это будет дань памяти". — поморщился Илья. — Я просто так хотел. По-человечески. — Одно другому не мешает. Работа у Щеглова всегда была на первом плане, на то он и Щеглов. Впрочем, это не делало его бесчувственным, плохим человеком. — Я тоже, пожалуй, схожу. Так они вдвоем и оказались на кладбище. И это стало еще одним шажочком к дальнейшим событиям. Когда происходит нечто важное, значимое, поворотное, люди часто полагают, что происходит оно случайно, независимо от их воли. На самом деле принцип, как снег на голову, срабатывает не столь уж часто, как принято считать. Любое событие подготовлено цепью наших действий, мелких, вроде бы незначительных происшествий, мыслей, слов, встреч и расставаний. Мы живём, делаем выбор каждый день и час. а в итоге оказываемся в той точке, куда сами себя привели. Эта мысль пришла Илье в голову спустя три недели. А в тот дождливый день, когда он стоял в числе десятков людей возле разрытой могилы под моросящим противным дождем, ему ни о чем таком не думалось. Главным вопросом было, почему Гусарова, который скончался от сердечного приступа, хоронят в закрытом гробу.